Глава двадцать девятая Посланные Коргиным к Журавлеву дружинники из сотни Андрона Ладушкина в ночь на 25 января были задержаны заставой девятого партизанского полка. Спешенных и обезоруженных привели их под конвоем в штаб. Дежурным по штабу был в ту ночь Роман Улыбин.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 «Хорошо», — с полным убеждением объявил Роман, так как давно считал, что лучше дяди никто не напишет. До сих пор он помнил его обжигающее душу воззвание, которое читал в восемнадцатом году в Чите, когда красные оставляли ее. «Значит, ничего, говоришь?» — лукаво усмехнулся Василий Андреевич. «Какое там ничего! Прямо здорово!» — с еще большей убежденностью подтвердил Роман. «Эки ты, брат, восторженный!»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 С какими посулами отделаешься от вдов и сирот, которых наделали и пустили померу у господа-белопогонники? Дадите вы этим сукиным детям загривку. Ну а дальше что? Прямо присоединиться к нам вы не собираетесь. Поторговаться еще хотите? А торговаться-то мы с вами и не будем. Простить тех, кто заблуждался по несознательности, кто не порол и не расстреливал наших отцов и братьев, мы можем. Но жить по старинке не собираемся. На этот счет у нас давно все взвешено и обдумано.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 как вы бы, думаем и тут промашки не получилось у нас ведь какое ни наесть, а хозяйство жиру мы конечно не бесимся но голодными не сидим а свяжись с вами вы скажете твое мое и ваше наше вот она в чем заковыка то журавлев и бородищев рассмеялись а василий андреевич подался всем туловищем вперед и дружески похлопал Капитоныча по колену ты я брат вижу себе на уме правильно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 «Хорошо бы тебе и с другими из нашего брата так потолковать. А то ведь народ мы неграмотный. Вертят нами каргин до да киберев, как хотят. Затеяли они переворот. Много казаков из тех, кто победней на это дело подбили. А куда целятся, не поймешь. Надо бы тебе поговорить с ними. Тогда бы уж если отрубили, так раз и навсегда». «Поговорить, конечно, следовало бы».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 Пропадешь, Василий, ведь ехать надо к черту в пекло. Ты подумай об этом, сказал Журавлев. Напишем лучше письмо, гарантируем им полную безопасность и предложим переходить к нам. Письмо попадет к Аргину и Кибереву, они его постараются никому не показать. Нам же нужно раскрыть глаза рядовым дружинникам, раскрыть вопреки их эсерствующим главарям. Тогда уж давай лучше я поеду, предложил Бородищев. Этим мы ничего не выгадаем.